Вы бы поразились, узнав, насколько редко выдернутые подаются в гаранты. За это нас, между прочим, и ценят в содружестве. — Не сомневаюсь, — поджал губы Терехов. — Наверное, уже до полковника дослужились. Или как это там у вас, до гран-полковника? — Запомнили все же. С той же неприятной покровительственностью усмехнулся Кирьянов. Если быть точным, до гран-советника. В четвертом управлении своя система званий, скорее напоминающая гражданский табель о рангах, чем роспись военных чинов. Хотя вы правы, это примерно гран-полковнику и соответствует. Ну так как же, вы обдумаете проблему с точки зрения будничности и скуки? Не решить, не знаю, будет ли у меня время, сухо сказал Терехов. Работа у меня, знает ли выше головы. Это намёк на то, что мне пора отправляться на коечку непрекрытый. Ну что же, честью ему отклонится. Рукпись заберите, сказал вслед Терехов. Ах, да, я и забыл. Кирьянов небрежно сунул под мышку стопку листов, сразу переставшую быть безукоризненной. — Ладно, пойду отлеживать бока. А вы все-таки подумайте на досуге, доктор. Право слов. Он улыбнулся все с той же беззаботностью, с тем же превосходством, какие у здешних постояльцев наблюдаются, прямо скажем, редко. И аккуратно прикрыл за собой белую дверь. Оставшись один, доктор Терехов старательно, длинно и затейливо выругался про себя простыми русскими словами. Прямо перед его глазами была этажерка с бумагами, которые смирнехонько стояли, как встарь, как многие годы, вовсе не выказывая желания пуститься в пляс или, господи спаси, порхать по комнате. Все вокруг было привычным, знакомым, будничным и скучным. А если подумать... И Кирьянов тоже доктор нискольчко не врал и не преувеличивал, случались постояльцы и позыковыристе, предлагавшие столько че랴вы и ошеломитной истории, что этот начинающий фантаст из пожарной части помер бы от зависти. Сердито вставший и отперев старый дешოვნенький сейф, доктор Терихов, воровато оглянувшись на дверь, достал бутылку с прозрачной жидкостью и налил себе на полтора пальца козьонного медицинского спирта. Привычно выдохнув, употребил одним мастерским глотком, зажевывал завалявшееся в столе отвердевшей конфеткой. Ну что поделать? Любой медик со стажем прекрасно научен употреблять в разумных количествах казенный спирт. И не нужно делать из этого драмы. А если не злоупотреблять, ничего страшного. Он врал, конечно. Не было у него неотложных дел. Конец рабочего дня подступил вплотную. Дежурства сегодня не было. И можно со спокойной совестью собираться домой. А дома глядишь и употребишь ещё чуточку, опять-таки, не перегибая палки. В самом деле, ничего интересного. Куда нашему пожарному до незабвенного генералиссимуса галактики или засекреченного физика? Вот те такие кружева сплетали. такие словесные вавилоны выписывали касаемо тех же самых галактик, макромиров и параллельных пространств, и сами, разумеется, во всё это верили. Вот с кем пришлось повозиться. Кирьянов на их фоне пушистая овечка ни разу голос не повысил, серчая, что ему не верят. Ангел в тюбитейке, право слово, Надо отдать ему должное, он почти во всём безукоризненно логичен, что вовсе не означает, будто он душевно здоров. Очень многие болезни души как раз и отличаются безупречностью логических построений. Больной делает одно единственное банальное допущение, что он генералис имус галактики, скажем, или каждую ночь общается телепатически с доктором Ксинфуис созвездия Кассиопеи. А всё остальное нанизанное на навязчивую идею отличит любой психиатр подтвердит безукоризненной логикой построяний способной не на шутку поразить человека, не посвящённого, не профессионал. Он собирался привычно и бездумно в подсознание стоялось нечто вроде занозы, нечто упущенное из виду и в то же время лежащее на поверхности. Только на улице, неспешно шагая привычным путём к автобусной остановке, доктор Терехов доискался, в чём тут дело. На сей раз Кирьянов не пытался его ни в чём уверить, не пытался доказать, что он болен или наоборот здоров, хотя всё время своего здесь постоя, из кожи вон лез, чтобы выглядеть в глазах всех, облаченных в белые халаты, законченным параноиком. Если рассудить, это тоже было неправильно, абсолютно неправильно. Сначала стремиться на пролом к желанной цели, а потом вдруг резко уйти в сторону, вопреки первоначальным замыслам. Насколько терехов успел разобраться, Кирьянов не походил на человека, способного отказаться от задуманного на полпути. Шизик он там или нет, гипнотизёр или кто, но в силе воли и упрямстве ему отказать никак нельзя. Так что вёл он себя насквозь неправильно, и это странно. Это неспроста.